«В этом я не сомневаюсь», — сказала она и наморщила носик, глядя в какую-то точку на потолке. «Только ведь мне жалко не одних хорков, Мне жалко и тебя, бедный жирный дурачок». «Почему я дурачок?» «Ты думаешь, что ты лучше их, лучше этих хорков и даже лучше меня». «Это было уже интересно». «Лучше хорков, пожалуй», — сказал я.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 и другая. Другого надо научиться принимать таким, каков он есть в его самости. Это я просто повторил вслед за Бернаром Манри. Он любил во время прошлой войны поговорить про другого. А иногда еще про какого-то постороннего. Орки его обычно не понимали. Просто не успевали, если между нами. Да и я сам тоже. Я, впрочем, не особо вслушивался, потому что глядел в это время в прицел. Но в памяти все равно осталось.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 Сто человек, в непрозрачных очках разного фасона, елозящих на своих летных кушетках, совершая странные движения руками и ногами. Выстрел с бортовой пушки — это мельчайшее движение лежащих на рукоятке пальцев, маневр несущегося в воздухе болида и еле заметное подергивание икры. Да еще и одет кто во что, а некоторые, наверное, и вообще в грязных подштаниках, потому что работают на дому. Впрочем, где мы, пилоты-надомники, на самом деле? В своих тесных комнатах или в оркском небе? И где это небо? Вокруг моей хенелоры или в моем мозгу, куда его транслируют электронные удлинители глаз и ушей? Кая, помнится, долго старался закачать в меня свою древнюю мудрость по этому поводу. Вряд ли я много понял, но кое-что все-таки запомнил.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 Так в тучах даже надежнее, когда вокруг полно наших. А вынырнув из туч, я обомлел, хоть и знал, что увижу. Я каждый раз забываю, как красиво война выглядит с высоты. Кто-то из древних сомелье сравнил славу с пятном, которое остается на стене от долгоживших за шкафом тараканов. Очень точное описание. Не прибавить, не убавить. Но в самом центре этого пятна...